Глава двадцать Хлынул дождь, проливной дождь из туч, о которых мы и забыли. Пара минут, и все переменилось. Небо окрасилось в фиолетовые тона, потом посерело. Солнечные лучи тут и там прорезали тучи. Сгустилась тьма и полило. Стеной, как из ведра. Как только небо затянулось, Кейтлин отправилась за машиной, чтобы поскорее увести дрова, пока они не размокли. А я поспешил воспользоваться этим и убрать все следы от коктейлей. Нашел коробок спичек, зажег одну и бросил в металлическое ведро, куда скинул все тряпки. Зря это сделал. Пенуа, видно, работал не слишком аккуратно и пролил больше бензина, чем я думал, и тряпье сильно им пропиталось. В спешке я уронил первую, обломившуюся спичку. Соры и опилки на полу занялись вмиг. Огонь змейкой побежал от меня и перекинулся на тряпки, валявшиеся у двери, а с них на дедов фартук. Я сделал то, что боялся сделать с голубим в подвале, схватил фартук обеими руками, сорвал его и, упав на колени, стал яростно колотить по материи. Лучше всего я помню свою ярость. Я словно пытался не затушить огонь, а наказать его. Проклятие, но от чего так не вовремя? Кейтлин уже едет обратно. Она будет ждать меня, не понимая, что мне понадобилось в кузне. И уж тем более, почему кузня дымится. Загорелась дверь. Искра попала на уплотнитель, который дед положил вдоль косяка, и пламя поползло вверх. По дороге она пожирала приколотые к двери бумажки, график вывоза мусора, инструкция от бензопилы, календарь с видами швейцарских гор. У меня не было ни огнетушителя, ни воды. Огонь перекинулся на газеты, лежавшие на деревянном стеллаже у двери, потом на сам стеллаж. Там стояли бутылки с наклейкой огня опасно и баллончики с аэрозолем. Я продолжал лупить по огню, ладони не ощущали боли, Усилия оказались не напрасными. С грехом пополам мне удалось затушить тлеющие тряпки и усмирить пожар в углу, лишив его пищи. Хорошо, что я сообразил открыть дверь. Я распахнул ее одной рукой, а другой рванул стеллаж и опрокинул его в проход. Подпитанный внезапным притоком воздуха и облаком пыли огонь взвился было с новой силой, но я вытолкал стеллаж наружу под дождь, и пламя с шипением потухло. Говорят, беда не приходит одна — Оглядываясь назад, я не назову этот пожар ни бедой, ни даже несчастным случаем, просто случаем. Если бы в тот день больше ничего не произошло, я бы, наверное, надолго его запомнил и через много лет рассказывал эту историю своим детям. Но сразу после этого произошло событие куда более ужасное, перевернувшее всю мою жизнь резко оборвавшее мое детство. И на его фоне пожар в кузне представляется заурядным мелким происшествием, о котором и помнить-то не стоит». Пока я стоял у кузни, подставив ладони потоком воды с неба, на дороге показалась машина Кейтлин. Она ехала зажженными фарами. Не знаю, чего все пошло наперекосяк. Из-за неожиданного ливня, из-за неисправных тормозов или из-за поворота, на котором все лето притормаживали десятки автомобилей, проевая каплю-другую масло Машину занесло на моих глазах. Я видел, как колеса неожиданно заскользили в бок к обочине, как они переехали через обочину, рыхлую и пористую после длительной засухи. Машина походила на зверя, который царапает когтями по камням и не может за них уцепиться. Колеса продолжали отчаянно крутиться. Левой стороной машина нависла над обрывом. Казалось, она пытается перенести свой вес на правые колеса и зарыться ими в землю. Но затем она все-таки сдалась и обреченно перевалилась через край. Теперь ее было уже не удержать. Неуклюже, как закованный в латый рыцарь, она всей своей тяжестью соскользнула в пропасть. Падая, машина то и дело ударялась о торчавшие пни и валуны. Наконец она подпрыгнула и покатилась, пока не уткнулась в дно пропасти. Дождь приглушал звуки от падения. На миг машина растерянно замерла, словно ища равновесие. Затем она загорелась. Я стоял метрах в пятидесяти. Еще не сообразив, что нужно делать, я ринулся вниз — Кажется, я что-то кричал, звал на помощь. Бежать по облепленным грязью скользким камням было трудно. Я еще несся, когда машина опустилась на все четыре колеса, как собака, решившая выполнить команду и сесть. Из-под днища фонтаном взвелись искры, вспыхнули в воздухе и безжизненно погасли. «Кейтлин!» — заорал я, добравшись до искореженной машины. Капот был продавлен. Автомобиль утратил привычные очертания, и я не мог сориентироваться, где место водителя. Я заглянул в одно из окошек и увидел затылок Кейтлина и ее волосы. Ниже виднелся намек на цветочный узор ее платья. Стекло было таким грязным, что больше ничего разглядеть не удалось. Не сразу я понял, что мешает не только грязь. Из расколовшейся приборной панели брызгали искры, и дым внутри густел. Я потянул дверцу, но ожоги на ладонях не позволяли дернуть как следует, и она не поддалась. Из плющенного мотора рвались языки пламени. Дождь приутих, и мелкие капли с шипением испарялись в огне. Стекло сзади было приспущено. Я просунул туда руку и попытался открыть дверцу изнутри. Когда и это не удалось, я поднял с земли камень и разбил стекло. Наружу, отчаянно фыркая, выскочила кошка. Зрачки расширены, когти растопыренные от испуга. И тут же исчезла среди деревьев. За кошкой появился дым. Почти ничего не видя, я на ощупь открыл дверцу и стал выламывать другую со стороны водителя. Кейтлин мне не мешала. Она лежала неподвижно, завалившись на бок. Время от времени она кашляла, как человек, заснувший под душным одеялом. Крови не было видно. Дверца сорвалась с петель и упала на хвою. Я оттолкнул ее, чтобы подобраться к Кейтлин. Присев на корточки я лихорадочно соображал. Кейтлин лежала головой на пассажирском сидении, и, по идее, можно было вытянуть ее за левую ногу, но она все еще была пристегнута. Пекло сделалось невыносимым. Кора дерева, в которое был вжат мотор, с шипением вспыхнула. Я принялся остервенело дергать за ремень. Пряжка застряла под сиденьем, и мне ничего не оставалось, как перекинуть лямку Кейтлин через голову, что, конечно, не решало проблемы поясного ремня. Я тянул и тянул со всей мочи, но он не поддавался ни на сантиметр. Непроизвольные судорожные движения Кейтлин приводили меня в отчаяние, На ее лице глазурью блестел пот, в горле булькало. Я обхватил ее бедра, чтобы вытащить сначала ноги, а потом протянуть ее под ремнем, но она застряла наглухо. Ее голова откинулась мне на плечо. В углу рта торчала розовая жвачка, от которой к языку тянулись нитки слюны. Я выхватил ее и бросил на землю. Из топливного бака раздались металлические хлопки. За ними шипение нагревающегося бензина. Я двумя руками вдавил клаксон, чтобы позвать на помощь, но тут же понял, что аккумулятор полетел и питания нет. Как эта идея пришла мне в голову? Не знаю, отчаяние, наверное. Я вернулся туда, откуда увидел аварию. На бегу я пытался вспомнить основные правила Бенуа. Второе правило. Если кто-то из нас пострадал, обезвредь источник опасности. А что первое? Вызови скорую? Не оставляй пострадавшего одного. В голове тикали часы. Я схватил бензопилу и спустился обратно. Быстро бежать я не мог, Пила была тяжелая, а руки сплошь в волдырях. Когда взорвалась первая покрышка, у меня чуть не остановилось сердце. Второго взрыва я испугался меньше, хотя стоял рядом и боялся уже не только за Кейтлин, но и за себя. Я наклонился над ней и включил пилу. Воздух внутри раскалился до предела. Я заслонял лицо плечом. Кожа стянулась от жара. Из радиатора вытекла пенистая жидкость. Я перерезал ремень безопасности. Он поддался легко. Быстрый рывок — И сноб искр, когда пила ударилась о металл. Искры упали мне на руку, но боли я не почувствовал. Обивка водительского сиденья загорелась. Я снова попробовал вытащить Кейтлин, на этот раз приподняв ее. Она больше не была пристегнута, и я мог ее двигать. Мне казалось, если я согну ее ногу, то легко бы же ступню. Я ошибся. Наклонившись пониже, чтобы понять, что же мешает, Я увидел, что левая ступня застряла под каким-то стержнем, чем-то вроде оси, выпирающей под углом из днища. Захлебнувшись дымом, я закашлялся и выпрямился. И тут загорелся край ее платья. Вместо того, чтобы прихлопнуть пламя, я схватил бензопилу. Похоже, перерезав ремень, я переступил некую черту. Это оказалось легко, и это сработало. Я мог спасти Кейтлин жизнь. Посоветоваться было не с кем. Огонь не оставлял времени, он рвался ко мне... зловеще треща в ушах. Я был бесконечно одинок и знал это уже навсегда, что бы я ни сделал. Стержень был ясно виден, но бензопила не годится для резки металла. Я понимал, цепь, наверное, порвется, и тогда освободить Кейтлин будет нечем. Кончик у лезвия округлый, попасть им точно в нужное место трудно. Ступня Кейтлин лежала под стержнем, почти огибая его. Носы черных исподрилий были задраны вверх. В воздухе висел запах паленого мяса. Мне кажется, я все же попробовал. Но внутри машины было тесно не развернуться. Стержень уходил глубоко в ускореженный металл. Было невыносимо жарко. Что произошло, не знаю. У меня дрогнула рука. Я не смог больше терпеть эту безнадегу. Предпочел ужасную реальность неопределенности. Испугался, что моя нерешительность обернется трагически. Я не мог перепилить стержень. Я отпилил ее левую ступню. Затем я выволок Кейтлин из машины. Мы повалились на землю, она сверху, закрыв мне лицо волосами. Не глядя на то, что я натворил, я с криком затушил ее горящие платье